Глава 52. Знакомство с родителями. На следующий день. Вторник, 16 августа 2022 года. 19 часов 30 минут. Ждана. «Не волнуйся ты так. Ты правда очень красивая». Он оглядывает мою белую блузку джинсы, в очередной раз пытается меня успокоить. «Ага, сам вон в костюме, несмотря на жару», — сверлю его взглядом. «Подумаешь, не успела переодеться, что ж теперь, застрелиться? Там будут только мои родители и все». «Ну да, ну да, ему-то подумаешь, это же не он с чужими предками будет знакомиться, ему они свои родные». А ведь мог бы сказать заранее, что хочет повести меня к ним в гости. Откуда мне было знать, что сегодня годовщина их свадьбы? Вот откуда? Забрал меня от Киры, в чем была, да так и повез» надо было все-таки надеть одно из кириных платьев, но тогда мои сандалии уж точно были бы не к месту, а размер ноги у нас с ней разный. Уж какая есть, стараюсь себя успокоить. Приглаживаю торчащие в разные стороны локоны, сели придать им приличный вид. «Не волнуйся, ты им точно понравишься», — заверяет Натан. «Интересно, чем?» «Самим фактом своего присутствия», — усмехается он. Пока пытаюсь разобраться, что имеется в виду, Натан ведет меня к окруженному розовыми клумбами двухэтажному дому. Никогда ни один джентльмен не знакомил меня с родителями. Правда, называть Натана джентльменом у меня больше, язык не поворачивается. Ладно, мне всегда было интересно, как живут настоящие ювелиры. У них столовые приборы золотые или серебряные. ляпы и сама не знаю что, но мой кавалер улыбается, И от этого чувствую себя немного увереннее. Ты будешь смеяться, но когда я был маленьким, у меня была детская серебряная ложка, инкрустированная сапфирами, отцовский подарок на мое рождение. Мать до сих пор где-то хранит. «А твой отец всегда ходит с этой, как ее, лупой в глазу?» Натан снова улыбается. «Мои родители — обычные люди, мать — домохозяйка». «Она отличный повар и большая любительница гостей. Вот увидишь, они будут тебе рады». Когда мы оказываемся внутри, я замираю немного напуганными выражениями лиц родителей Натана. Они вроде бы улыбаются, а глаза по мне так и бегают. В душе рождается чувство, будто я племенная кобыла на осмотре. «Интересно, в кого Натан такой высокий?» Его родители — люди среднего роста, хотя мать все же немного выше отца. Наверное, Натан унаследовал рост у кого-то из предков по материнской линии. Он больше похож на нее. Благородные черты лица, русые волосы, карие глаза, такие же густые ресницы. Она очень красива, несмотря на возраст, чего не скажешь о ее муже. Он напоминает мне пончик на ножках, такой же круглый и неповоротливый. Несколько секунд неловкого молчания, и Четокартс на перегонки бросается ко мне. «Альберт Фридрихович», — представляется мне его отец, — и зачем-то пожимает руку. «Флора», — мать Натана тут же встревает между нами, — «и можно без отчества?» «Ко мне тоже можно без отчества», — заявляет Альберт Фридрихович. «Ой, мне аж не верится», — охает Флора. «Красивая, ладная». «Мама!» — тут же хмурит брови Натан. Но Остапа, точнее Флору, кажется, понесло. «А что мама? На старости лет хоть одну девушку в дом привел. Ведь не допросишься?» «Поверьте мне, милочка, решительно не допросишься познакомить ни с одной девушкой. Ему 37 лет. Детей пора в университет отдавать, а он еще ни одного не сделал и даже ни разу в ЗАГС не сходил. «Мама!» — окликает он ее гораздо громче. «Хорошо, хорошо!» — кивает она и вроде бы даже немного успокаивается. Потом хватает меня за руку и тащит за собой в неведомые дали. Точнее, на кухню, небывалых размеров и чистоты. «Вы, милочка, надеюсь, не вегетарианка? Я приготовила гусика, пальчики оближете!» «Не вегетарианка!» — усмехаюсь. «Мне уже очень нравится эта улыбчивая, разговорчивая женщина». Вы себе даже не представляете, как я рада, что Натан вас пригласил. Полночи не спала, меню выдумывала. А вы, такая худенькая, наверное, ничего не едите? Теперь понятно, почему отец Натана пончик. Похоже, любимое дело его мамочки кого-нибудь накормить. Я все ем, спешу ее заверить. Просто активно занимаюсь спортом. Спорт — это хорошо, спорт — это правильно. Легче потом будет ребенка вынашивать. Как только она это ляпает, тут же картинно прикрывает рот ладонью, а мне становится и смешно, и обидно. Ой, простите. Да уж, если у Натана и будут дети, то явно не от меня. Мне вообще больше родить не светит. Разве что если Натан вдруг меня выкупит. Только я-то знаю, что у него попросту нет таких денег. Флора, мы с Натаном детей пока не обсуждали аккуратно намекая, чтобы попридержала коней. «Да, да, конечно. Давайте накрывать на стол. А, кстати, сколько вам лет?» спрашивает она, хватая стопку тарелок. «Двадцать восемь». Она замирает, радостно сверкает глазами и выдает. «Двадцать восемь! Это хорошо. Это еще самый тот возраст. Ну, вы меня понимаете».